Глава 34. Это был не голос. Это был рык. Я вылетела из шубы, потом из кареты, проваливаясь в сугроб. За спиной хрустнул снег, резкий, как трещина во льду. Дион стоял в двух шагах, сжав челюсти так, что жилы на шее напряглись, как канаты. Его глаза не янтарные, а раскалённые, будто в них горел пожар. «Доктора!» — голос женщины напоминал хрип. Я бросилась к ним. «Кто-нибудь! Доктора! Моего сына сбила карета! Кто-нибудь сбегайте за доктором! Умоляю!» В этом крике было столько боли, столько отчаяния, что он резанул, как нож по сердцу. Какой-то мужчина мчался через всю улицу, он подбежал и коснулся магии груди мальчика и замер. «Мадам!» — произнес он, убирая руку с груди мальчика. «Ваш сын, он... он мертв». Мать замерла, застыла на мгновение, словно позировала для портрета ужаса. Её обезумевший взгляд обвёл присутствующих, и она завыла, как волчица над волчонком. Я бросилась к ребёнку, видя кровь, вытекающую из его рта прямо на снег. «К сожалению, мадам», — слышала я голос доктора. Он пытался подобрать слова, утешить. «Но разве тут утешишь?» «Отойдите», — прошептала я, падая на колени перед ребёнком. «Вы доктор?» — прошептала женщина, а её голос дрогнул от отчаяния и надежды. «Да, почти», — пробормотала я, успев ухватиться за нить, которая ускользала. С удорожными движениями я пыталась собрать нить воедино, не обращая внимания на голоса. «Что она делает? Это заклинание? Мне кажется, она сумасшедшая. Она что-то ловит руками? А что случилось? Карета. Из-за угла, прямо на ребёнка. С лебедем на гербе» и даже не остановилась. Но я не обращала внимания на их слова и стягивала нить. Я почувствовала удар, словно всё тело загудело, а потом боль в голове, дикую, почти безумную боль, от которой всё расплывается перед глазами. И тут живот сжался, у меня изо рта пошла кровь, она капала на чистенькую одежду мальчика на руку матери, «Что она делает?» — вырвалась у какой-то женщины в толпе, прижимавшей к груди ребёнка. «Она же не врач. Она... Она сумасшедшая?» «Сумасшедшая?» — переспросил кто-то другой, отступая. «Нет, хуже. Она играет с мёртвым. Это осквернение». «Как вы можете играть на горе матери?» — вдруг прозвучало над головой. Голос был резкий, почти обвиняющий. Доктор шагнул вперёд, лицо его исказилось от боли и гнева. «Мальчик мёртв! Вы что, не видите? Это не милосердие, это издевательство! Вы... вы некромантка!» Это слово пронеслось по толпе, вызывая крики возмущения. Толпа зашевелилась, кто-то закрыл глаза ребёнку ладонью, будто боясь, что тот увидит нечто запрещённое. Другой мужчина схватил женщину за плечо и потянул прочь. «Уходи отсюда!»